Глава 49. Лорд Николас Черлинг переживал то за Элию, хотя та охрабрилась и старательно показывала, что у нее все хорошо, то за Олю, которая находилась без сознания. Мага грызла чувство вины. Он знал, в том, что произошло с дочерью друзей, он тоже виноват. Нельзя было оставлять девушку с герцогом Дарвигом и слушать легкомысленную девицу, которая всю жизнь прожила в другом мире и не знала, насколько тяжело ей придется. Как только он увидел, какая встреча произошла у деда и внука, нужно было увозить землянку и прятать в лесном доме или отвезти к сестре Кэтрин. Но он пошел навстречу девушке, а теперь, если она не очнется, как он посмотрит в глаза Кате и Макса? Как будет дальше жить? Чувство вины сожрет его. Как жаль, что и он, и Элия совершенно бессильны перед состоянием магического сна. Мрачные мысли не давали покоя магу жизни. Беспокойство за хрупкую белокурую девушку впереди него, которая впервые летела на деклете, тоже. Николас Червинг вдруг подумал, что влюбился совершенно не вовремя, что сейчас ему нужно думать только о том, как помочь землянке. Но любовь не спросила у него, есть сейчас у него время на чувство или нет. Если бы она спрашивала, то многие известные ему лица до сих пор ходили бы холостыми. Элия Дарвик летела сразу за герцогом Дарвигом и перед Николасом. Мак жизни втайне любовался гордой осанкой девушки, изящной фигуркой, длинной белокурой косой. А потом на его глазах где клет, элли взбрыкнул. Девушка вскрикнула и стала падать. Сердце Ника на мгновение остановилось. Через секунду он уже летел к элли Девушка схватилась мертвой хваткой за огромные рога летуна, благодаря чему удержалась от падения, повисла в воздухе, болтая ногами над пропастью. Деклет замер с невозмутимым выражением на клыкастой морде. Только огромные крылья размеренно поднимались и опускались, а багровые глаза смотрели прямо перед собой. Всадники окружили их. Николас помог бледной, как снег, девушке снова забраться на деклета. Бешено бьющееся сердце оглушало, мешая собраться с мыслями. «Или вы в порядке?» Голос Николаса сел от пережитого страха. «Я по глупости посмотрела вниз». У меня закружилась голова, и я испугалась. Со стыдом призналась девушка побелевшими губами, виновато осматривая хмурые лица. В голове возникла картинка ущелья сверху, и диклет, видимо, поэтому полетел вниз. Он решил, что это мое желание. Я слабо держалась, и от неожиданности при наклоне чуть не упала. «Пожалуйста, будьте внимательнее и осторожнее», — тихо проговорил Ник. «Я полечу рядом». Дальше Элия и Черлинг полетели рядом, а потом девушка чего-то испугалась, и снова деклет чуть не сбросил ее. Николас еле успел подхватить Элию, хотя деклеты мешали друг другу крыльями. «Вы боитесь высоты?» «С детства боюсь», — прошептала Элия. Огромные синие глаза были полны ужаса. «Для меня и на корабле лететь целое испытание, а на диком летуне...» Девушка тяжело вздохнула. И я думала, что справлюсь, но мне страшно. — Почему же вы ничего не сказали? — Если бы рассказала герцог, да и вы тоже, не взяли бы меня с собой. А я уверена, что могу пригодиться сестре и вам тоже, ведь эти скалы пользуются дурной славой и полной опасностей. Особенно черные скалы, где находится древний город темных и храм. Николас пораженно уставился на девушку. Откуда она это знала? Она же прилетела из земель, находящихся за Илийским океаном. А если знала, то осознанно рисковала жизнью? Мак жизни решил, что его летун, подобно летуну Миру Кааринского, тоже выдержит двойную ношу и протянул руку Элии. «Идите ко мне, полетим вместе», — уверенно заявил он. «У меня больше опыта езды на летунах, чем у вас». Девушка не спорила, позволила перетащить себя на другого деклета. Николас ясно услышал, как Элия облегченно выдохнула. «Зря вы это сделали». Тут же недовольно отозвался Русфиц, обернувшийся и заметивший их маневр. «Придется сделать незапланированный отдых, иначе ваш деклет долго не выдержит полет». «Почему ваш выдержит, а мой нет?» – проворчал Червинг. На вид его деклет был чуть меньше по размерам деклета наследника Русфии. «Потому что мой деклет – вожак клана. Он просто обязан выдержать», – спокойно пояснил Русфиц, как будто констатируя совершенно очевидные вещи. А вождик лет из молодых и борзых. Весомый аргумент. Невесело усмехнулся маг жизни, признавая правотуру с русфийца. Тогда придется немного отдохнуть. Леди Дарвик боится высоты и самостоятельно лететь не сможет. Элия крепко обняла мага за талию и прижала щекой к груди, пряча на ней смущенное лицо. Николас почувствовал, что хрупкую фигуру девушки, несмотря на теплый костюм, сотрясает крупная нервная дрожь и обнял покрепче. Я вас понимаю, вдруг хитро улыбнулся русфийц, Держать в объятиях прекрасную девушку, что может быть приятнее? В караване послышались сдавленные смешки, текая и кестивинга. Герцог Дарвик нахмурился, обернулся и мазнул мрачным взглядом помагу жизни и своим людям. Лорд Бервик летел в конце цепочки с непроницаемым выражением на лице. Однако, если бы за ним продолжили наблюдать, то заметили тяжелый взгляд которым он уставился в мелькавшую время от времени вдалеке спину русфийца. Взгляд мужчины стал очень красноречивым. Теплых чувств к миру Куаринскому Ильиц явно не испытывал. «Ни на кого не обращайте внимания, элли тихо проговорил Червинг на ушко девушки. «Если вам так спокойнее, то полетим вместе». «Вы мой спаситель, Николас», — благодарно прошептала куда-то в район мужской груди девушка. «Я уже устала бояться». И хочу лететь с вами. Вот и хорошо. Расслабьтесь, я буду крепко держать вас. Можете даже уснуть. Ник не знал, уснула девушка или нет. Но дыхание Элии стало спокойным и размеренным. Возможно, она просто удобно устроилась на деклетии и, наконец, перестала бояться высоты и полета. Рядом с ним. Мак жизни с наслаждением вдыхал запах волос Элии и чувствовал, как от счастья сердце бешено колотится. Николас поймал себя на мысли, что не хочет, чтобы этот опасный полет когда-либо закончился.